Информация к расследованию Заповедник Ховенвип, январь, 21-208 Их было 9. Группа Шерстова, одна из лучших групп бригады АИД. Их называли чистильщиками, неофициально, дружески, отдавая дань уважения людям этой профессии. Специалисты из АИДа занимались обезвреживанием чудовищного наследия военной машины прошлого, складов, секретных лабораторий, законсервированных заводов по производству химического и биологического оружия, могильников с радиоактивными и бактериологически активными веществами и прочих следов эры капитализма. 20 января в архивах Сент-Кома 2000 объединенного командования вооруженными силами капиталистических государств эксперты Аида отыскали документ, в котором говорилось, что в Северной Америке на территории заповедника Ховенвип расположен склад бактериологического оружия двухвековой давности. 21 января в 5 часов утра по местному времени Шерстов поднял группу по тревоге. В 6 утра все 9 человек прибыли на базу Аида в Ньюкасл. Еще через час Шерстов выходил из флейта на поляне в Дубраве. Сзади из боков лес, впереди обрыв, за обрывом горно-пустынный массив Ховенвипа. К 8 Территория заповедника в радиусе 2 км от точки с координатами склада была обследована сверху на антигравах. Магнитные искатели отметили несколько аномалий. Другие датчики помогли сориентироваться точнее. И в восемь часов ровно помощник шерстого Золи установил белый вымпел над хитро входом в пещеру, где предположительно находился склад. «Отдых!» – объявил Шерстов, доставая из багажника командирской машины плоскую флягу. «Кто хочет пить? У меня салар!» Пить хотели почти все. Пока Шерстов разливал дымящийся шипучий тоник по стаканчикам, Золив забрался на стену обрыва. Со стометровой высоты были хорошо видны холмы зеленоватой пыли внизу. Красный уступ в нескольких километрах к северу. Хаос скал слева от уступа, и хвойный лес на плато справа. Золи посмотрел на браслет личного информа. Рубиновые цифры часов показывали 7 минут 9 И перевел взгляд на каменное поле. В этот момент из стены под обрывом совершенно беззвучно вытянулся колоссальный факел прозрачно-голубого пламени. Он накрыл песчаные холмы, флейт, людей, пьющих сок на каменных глыбах, начал расти в длину. По нервам ударило жгучей болью. Золи закричал, упал на колени. Расширенными глазами, продолжая наблюдать за проявлением неизвестных сил. Факел побледнел. Собрался в прозрачное голубоватое облако. Что-то остро засверкало в нем. Снова волна боли скрутила тело Золи. На уши навалилась глухота. Он почувствовал дуновение холодного ветра в безветрии. Потом холод охватил все тело. Руки и ноги онемели. Стало трудно дышать. Золи пытался подняться, но тело не слушалось. Наступила вялость и сонливость, словно после огромной нервной перегрузки. Затем Золи показалось, что он сошел с ума. Скалы под обрывом вдруг зашевелились, обросли длинным черным мехом, превратились в чудовищную многолапую птицу-змею с обликом отвратительным и злобным. Птица зашевелилась и ожила. Светящееся облако, в котором словно зрачок исполинского глаза, вдруг проявилась черная дыра. Пала на скалы, коснулась золи ледяным дыханием, и бездна распахнулась перед ним. Он понял. Он понял, что это такое. Но прозрение длилось недолго. Неимоверный холод сжал сердце, как чистый безжалостной лапой. Золи перестал видеть и слышать, Осталась лишь боль, хлынувшая в мозг, Как океанская вода в шлюзы тонущего корабля.